Глава 5. Краткий дракон. На первый взгляд, дневник был совершенно пуст. Краткие драконы, как хамелеоны, меняют цвет, подстраиваясь под то, что вокруг. И хотя звери они не маленькие, благодаря маскировке увидеть их практически невозможно. Верхом на таком драконе и впрямь нетрудно пробраться в деревню или в ту же библиотеку, так чтобы никто ничего не заподозрил. Вглядевшись, друзьям удалось различить призрачный контур очень большого спящего дракона. Нижняя его часть в точности повторяла цвет и фактуру кучи сена под ним, а верхняя — узор досок стойла, дырки от сучков и все такое. «Ну как? Разве доводилось вам видеть что-то круче?» — восторженно пропела камикадзе, проводя пальцами по невидимому боку твари. «Всю жизнь мечтала на таком покататься...» «Вау!» — восхищенно выдохнул Экинг. «Вау, вау, вау, вау, вау! Только посмотрите на хвостовые шипы, они же гигантские! Но мы не можем угнать этого дракона, Камикадзе!» хм, «Почему?» Камикадзе взлетела на воздушную горку в форме дракона и оказалась у него на спине. Дракон, разумеется, резко проснулся. «Хм, «Почему?» — пискнул рыбьянок. «Почему?» Это не просто какой-то старый верховой дракон, это секретное оружие. До обжора душегуб его головорезы перевернут каждый камень на архипелаге в поисках этого дракона. Но я не хочу сидеть у него на спине, когда они его найдут. Ну, ребят, вы как хотите. А я намерена угнать этого дракона, стырить ту книжку и успеть обратно к чаю» заявила Камикадзе, подтягивая под пругу и собирая поводья краткого дракона. «Эх вы, хулиганы! Из какого вы вообще теста?» — поддразнила она. «Вы что, струсили?» Разумеется, Кинг не собирался признаваться, что ему страшно, э -э, тем более этой белобрысой пигалице, которая вдобавок на целую голову ниже его. «Я знаю, что пожалею об этом», — сказал он, взбираясь на мерцающий призрак краткого дракона. Я, пожалею, в два с лишним раза сильнее, отозвался сквозь стиснутые зубы рыбьенок, пританцовывая на месте от тревоги. Подумаешь, ну, поймает нас, обжора, что с того? Он всего лишь самый лютый вождь во всем варварском мире. Да в том ты -то и штука, что ему нас ни нипочем не поймать, ухмыльнулась Камикадзе. Мы ведь поедем на спине невидимого дракона. А невидимых драконов никак не выследить. Потому-то они и есть крутое секретное оружие прекратить для разнообразия трястись, рыбьенок. Полезай сюда и глотни капельку настоящей жизни». Рыбьенок вздохнул и забрался следом за икингом на спину к краткому дракону. Мальчики уселись и пристегнули ремни безопасности. Длинные аэродинамически изогнутые спинные шипы краткого дракона взметнулись по обе стороны от них, так что седаки сделались также невидимы со стороны, как и сам краткий дракон. «Не могли бы вы отвезти нас в Остолобскую публичную библиотеку? Это на островке под названием Забудка, расположенном чуть правее Остолобских островов». Вежливо обратился Икинг к краткому дракону. «Кто умеет дрессировать драконов, так это племя душегубов». Краткий дракон замер по стойке смирно и по-военному четко отрапортовал. «Так точно. Как прикажете». «Жду дальнейших распоряжений». И и «Ишь, — пробурчал Беззубик. «Ну тогда поехали!» — взвизгнула Камикадзе, бешено тряхнув поводьями. и уху Краткий дракон прыгнул в воздух, в тот же миг едва команда слетела с ее губ. Когда Икинг перевел дух и начал поглядывать через край спинных шипов, дракон уже набрал немалую скорость. Улух казался бледно-лиловой тенью далеко за спиной, и до территории столопов оставалось полпути. «Только посмотрите, какое у этой твари ускорение! Йоху! орала Камикадзе сквозь рев ветра. «Ну, согласись же, рыбьянок, такое до конца жизни не забудешь!» Но рыбьяногу было не до нее. Он опасался, что его вот-вот стошнит, и изо всех сил старался этого не допустить. Беззубик цеплялся и кингу за плечо словно возмущенная малиновка уши у него так и хлопали на ветру и и во во во вовсе не зачем так с -с спешить Н -н -н не зачем этот парень просто вы выпендрывается как будто он сам никогда не выпендривался краткие драконы летают быстро они летают так быстро, что когда впереди показалась библиотека, и Икинг сообразил, что Камикадзе наврала про одинокого сторожа, мятого косматого библиотекаря, и вокруг кишмя кишат тяжело вооруженные остолубские стражи, и их дрелинги было слишком поздно. Краткий дракон тихо, как шепот, уже пролетел над самым краем почерневших укреплений. Невидимое существо зависло у стены главного библиотечного здания рядом с окном на высоте ста метров, и викинги один за другим переползли по невидимым крыльям на оконный карниз. Икинг шепотом велел краткому дракону держаться поблизости до их возвращения, и тот послушно кивнул. «Будет исполнено, так точно! Буду по первому зову, мой хозяин!» прошептал он в ответ и завис на небольшом, но почтительном расстоянии от окна. Камикадзе вползла в окно библиотеки первой. Рыбьенок, а за ним и Беззубик, вползли следом, и только Икинг остался стоять на крохотном, осыпающемся корнезе. Там он простоял несколько секунд, пока его внимание не отвлекла пролетающая, дикая, куцекрылая змея-белка. Тогда он потерял равновесие и воплем соскользнул с карниза. На этом-то месте мы покинули его в первой главе. Спустя всего пять часов с тех пор, как он проснулся в свой 12-й день рождения, Эйкинг болтался в воздухе, одной рукой цепляясь за карниз в трехстах футах от земли, а столобская вооруженная охрана накладывала стрелы с серебряными наконечниками на тетивы луков и наклонялась спустить дреллингов с цепи.